Глава 5. В открытом море. Порывистый ветер дул очень сильно, но это был ветер попутный, и форвард быстро рассекал волны. Около 3 часов дня они встретили почтовый пароход, который ходит между Ливерпулем и островом Мэн. Капитан парохода окликнул в рупор. Это были последние прощальные слова, долетевшие до экипажа форварда. К вечеру бриг обогнул Менский мыс. Ночью море было очень непокойно, однако форвард шёл отлично и направился к Северному каналу. Джонсон не ошибся, ощутившись на море, матросы перестали волноваться сомнениями. Они теперь больше толковали о достоинствах форварда, чем об его неизвестном назначении. На бриге сразу установилась обычная, правильная морская жизнь. Доктор Клаубон с упоением то втягивал в себя морской воздух, то нюхал его, то глотал. Он не сходил с палубы, несмотря на самые сильные порывы ветра, качался, спотыкался, производил различные жесты руками, ногами и всем своим корпусом. но упорно продолжал наслаждаться морем. Что это за прелесть в море, сказал он Джонсону, тот же после завтрака трополиво вбегая опять на палубу. Экая жалость, что я так поздно с ним познакомился. Ну да я постараюсь нагнать потерянное время. Это вы справедливо говорите, господин доктор, отвечал Джонсон. Я бы отдал все на свете материки за одну капельку океана. Ей богу, Толкуют, что морякам скоро надвидает плавание, а я вот 40 лет плаваю и море мне всё так же любо, как и прежде. А приятно чувствовать у себя под ногами хорошее судно, Джонсон. Наш форвард, кажется, лихо идёт, а? Отличный, кажется, Брик. Да, Брик славный, вмешался подошедший Шендон. Надо признаться, что нельзя было лучше и исправнее следить корабль в ледовитые моря. Это мне напоминает, как 30 лет тому назад капитан Джеймс Росс отправился отыскивать Северо-западный проход. Он плыл на Победе, живо перебил доктор Клубони. Победа была почти такой же величины, как наш форвард, тоже с паровой машиной. Вы знаете эту историю? Паровые машины тогда были не то, что теперешние. Тогда они только что входили в употребление. Машина на Победе часто вместо пользы приносила вред. Она, случалось, задерживала ход корабля именно тогда, когда необходимо было идти скорее. Джемс Рост чинил ее, чинил, видит, ничего от этих починок не выходит, и бросил ее на первой зимовке. «Да вы знаете все подробности. Да, я много читал». «Уж коли на форварде не пробраться, куда желаешь», — сказал Джонсон. «Так после этого надо и рукой на все махнуть». Да вот как явится наш капитан, сказал доктор. Так дело выяснится, пока мы ведь почти ровно ничего не знаем, даже нельзя угадать, что за цель этого плавания. Однако я полагаю, заметил Шенден с некоторой живостью, что знать куда держать путь уже значит что-нибудь знать. Я полагаю, что мы по малой мере месяц ещё можем обходиться без сверхъестественного вмешательства таинственного капитана и без его инструкций. «Я, кажется, выражал вам своё мнение насчёт этого фантастического Кей-Зет». «Хм», — сказал доктор, — «я сам прежде думал, что он вам предоставит командовать форвардом и никогда сам не покажется, но...» «Что?» — спросил Шендон с некоторой досадой. «Но «Ну, после второго его письма я думаю иначе». «Почему же это?» А потому что это письмо, хотя и говорит иди вот по какому пути, но не указывает на цель экспедиции. А ведь вы согласитесь, капитану надо знать, куда именно он плывёт. Мы вот уже в открытом море, значит, третьего письма ждать нечего. В Гренландии надо полагать, почтовое ведомство не радует путешественников своей исправностью. Я пришёл к тому заключению, что наш удалец поджидает нас где-нибудь в далёкой колонии. В Густоинбурге, что ли, или в Упернавике, он может пополнять там свой запас тюленьих шкур, закупает сани, собак. Одним словом, запасает всё, что требуется для путешествия в ледовидных морях. Я со своей стороны не мало не буду удивлён, когда в одно прекрасное утро он явится на форвард и начнёт командовать, как и всякий другой умный, смертный капитан. Очень возможно. Суха отвечал Шенден. А ветер-то крепнет. Он отошёл и стал отдавать приказания свернуть верхние паруса. А как ему хочется капитанствовать-то, сказал доктор Джонсону. Да, отвечал Джонсон. Ошибётся в расчёте, потому настоящий сам явится. Это вы верно угадываете, господин Клаубони. В субботу к вечеру форвард увидал на северо-западе маяк и обогнул мыс Галлоуэй. Ночью прошли мимо Кентайрского мыса и оставили его на севере, а на востоке — Ирландский берег и мыс Фер. К трём часам утра миновали остров Ретлин и вышли с северным каналом в океан. Англичане вообще, и матросы в особенности, строго соблюдают воскресенье. Целое утро 8 апреля читали Библию, должность педагога, Чтеца исполнял доктор. Ветер превратился в ураган и гнал форвард к кирландскому берегу. Волны так и ходили горою, и качка была очень сильная. Если у доктора не было морской болезни, то единственно потому, что он никак не хотел, чтобы она с ним приключилась, и сила духа одолела слабость тела. В полдень мы с Мелингед скрылся из виду Это была последняя европейская земля. К девяти часам ветер стих. Форвард шёл под парусами, направляясь по прежнему к северо-западу. В первый же день можно было судить о его лёгкости и прочности. Как верно заметили ливерпульские знатоки дела, он был отличным парусным судном. Несколько дней Форвард быстро нёсся к северо-западу. Ветер начал дуть с юга, и море сильно волновалось. Бриг бежал на всех парусах. Несколько буревестников подлетели и стали кружиться над ним. Доктор ловко подстрелил одного. Птица упала прямо на палубу. Симпсон Китолов поднял её и подал доктору. "Незавидная дичь, доктор", сказал он. "Напротив дружище, бесподобная будет жаркое". "Как вы будете это есть?" «Надеюсь, что и вы попробуете?» «Бррр!» От нее отдает Тины и несет жиром, как от всех морских птиц. «Вы сперва попробуйте, а потом и бракуйте. У меня есть секрет, как ее жарить. Вот я и жарю, и если от нее будет морской запах, то я согласен тогда бросить навек охоту за морскими птицами». «Так вы и стряпать умеете», — сказал Джонсон. «Ученый должен всего уметь, понемножку». «Ну, Симпсон». Так лучше тебе и не спорить, если доктор примётся тряпать по учёному, то птица выйдет, пожалуй, почище куропатки. Доктор не только посулил, но и вправду отлично сжарил птицу. Он искусно содрал слой жиру, находящийся под кожей, а с ним пропал и запах тины, и рыбный вкус. Жаркое вышло превосходное, и Симпсон расхвалил его. Во время урагана Шенден зорко следил за своим экипажем и изучал каждого матроса поодиночке. Джеймс Уэлл, младший лейтенант, понимал, что ему говорили, исполнял исправно приказания, был предан Шендену, но никогда и нигде не мог быть что называется егодою. Джонсон, шкипер, Видавший на своём веку и морской затишье, и морскую бурю, и издавна водившийся знакомство с северным океаном, был такой человек, которому в случае беды и напасти не понадобилось бы занимать у приятеля смелости или хладнокровия. Симпсон, Киталов и Белл, плотник, были люди надёжные, точные и исполнительные. Фокер, Штурман, Был моряк знающий и опытный, он мог в трудное время очень и очень пригодиться. Из матросов Гарри и Больтон, кажется, были лучше всех. Больтон был шутник, говорун и весельчак. Гарри на вид можно было дать лет 35. У него было лицо энергическое, но несколько бледное и печальное. Остальные матросы — Клифтон, Грипер и Пен — не отличались ни особой решительностью, ни особым рвением. Гриппер, когда настал день отплытия, задумал было бережаться с форварда, и его удержал только стыд перед товарищами. Пока всё было благополучно, пока не представлялось небольших опасностей, не трудных работ, до тех пор и можно было рассчитывать на этих людей. Но в случае каких бы то ни было страданий, лишений и опасностей на них была Плохая надежда. О механиках Брентоне и Пловере и о кочегаре Уоррене можно было сказать только то, что они больше всего любили сидеть сложа руки и до сих пор по большей части находились в этой своей любимой позе. Шендон понял, чего можно ожидать от каждого из этих людей и сообразил, как можно каждым из них воспользоваться. 14 апреля Форвард Перерезал известное теплое течение Гольфстрим, поднявшись вдоль восточного берега Америки до Ньюфаунленда, оно отклоняется к востоку и идет вдоль берегов Норвегии. Форвард находился под 51 градусом 37 минуты широты и под 22 градусом 58 минуты долготы в 200 милях от Гренландии. Сделалось гораздо холоднее, термометр упал до точки замерзания. Доктор нарядился, по примеру моряков, в морской костюм. Он чуть не весь входил в высокие сапоги. Люба была поглядеть, как он щеголял в широкой клеенчатой шляпе, в клеенчатых панталонах и куртке. В то время, когда сильный дождь поливал, а высокие волны заплескивали форвард, почтенный ученый, суетившийся на палубе, казался каким-то морским чудом. Целых два дня море бушевало — Ветер повернул с северо-запада, и это замедлило ход. С 14 по 16 апреля продолжалось сильное волнение, но в понедельник пошёл проливной дождь, и вслед за тем волны тотчас же улеглись. Вы замечаете, сказал Шендун доктору, как этот ливень быстро успокоил морское волнение. Во время дождя, несмотря на сильный ветер, волны не велики. а в сухую погоду они вздымались бы, бог весть, как при легком ветерке. — Как же объясняют это явление, доктор? — Вовсе не объясняют. В это время штурман указал на огромную массу. Она плыла слева, в милях в пятнадцати. — Льдина! — вскрикнул доктор. — Льдина очутилась в этих местах! Шендон посмотрел в зрительную трубу и подтвердил слова штурмана. Любопытный случай, сказал доктор. Вас это удивляет? спросил с улыбкой Шенден. Ага, значит, у нас такие, найдётся чем и вас удивить. Мало ли на свете удивительного, лейтенант отвечал доктор. Вон, в 1813 году затёрла льдами Бриг Анддепуль по 44 градусами северной широты. Да ещё какими льдами? Точно утёсы продвинулись со всех сторон. Капитан Дэймонд насчитал их целые сотни. «А вы и эту историю знаете, доктор?» «Немножко знаю. Случалось, что льдины заплывали и еще дальше». «Да, случалось. Вот когда я был еще юнгой на военном шлюпе муха...» «В 1848 году, — прервал доктор, — в начале марта вы прошли между двумя огромными плавучими ледяными островами под 44 градусами широты». «Тоже знаете!» — вскрикнул Шендон. «Но, доктор, вы настоящий колодец! Запускай ведро и упивайся!» «Я и сякну скорее, чем вы полагаете, любезный лейтенант!» «А знаете, если бы поближе поглядеть на эту плавучую громаду, а? Как вы думаете, я был бы счастливейшим из смертных?» «Посмотрим поближе!» — отвечал Шендон. «Джемс!» Джемс явился. Кажется, ветер крепнет. Точно так, господин лейтенант, отвечал Джеймс. Мы теперь очень тихо идём, а того и гляди подступят девисовские течения. Да-да, ваша правда. Если мы желаем поспеть 20 апреля к мысу Фуруэлю, так надо пустить в ход поры, а то, пожалуй, нас отбросит к лабрадорскому берегу. Господин Уэль, прикажите развести огонь. Распоряжение лейтенанта было точь-в-точь же приведено в исполнение. Через час пары уже действовали, паруса были подобраны, и форвард, вспенивая волны, быстро пошёл против северо-западного ветра.